глава 3 военная обстановка я узнаю грозные известия серноводск дорожные беседы До того, как пересказать известия, доставленные Никитином, мне придется хотя бы вкратце пояснить, в какой именно момент Кавказской войны это происходило. Его длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, Дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят правдиво. После того, как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие Порте сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения.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 Мы потратили столько денег, сколько не стоит десять Кавказов. А уж о количестве пролитой крови и говорить нечего. Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Казн-Мула, чуть было не захвативший военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь с Закавказьем. За десять лет до моего занозного сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама Гамзата убили в междоусобной сваре сами горцы. Третьим вождем немирного Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лихо. В пору, к которой относится мое повествование,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 Черкесии и справа, откуда подступал Шамиль. Посередине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины Центрального Кавказа, Грузия с Арменией оказались бы отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью. объяснить важность, доставленной Никитином вести. Если быть точным, ее привез Голбаций, ездивший на восток по каким-то своим, вероятно, разбойничьим делам. Покойный Фельфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу со своим кунаком,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 Через две недели выставить войско в полторы или две тысячи конных, начальство над которыми примет Хаджи Мурат. А с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на Газават. Это означало, что вот-вот произойдет то, чего мы давно боялись. К мятежному Западному и Восточному Кавказу присоединится Центральный. Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь. — Что это в ваш волчище вдруг овечкой обратился? — недоверчиво спросил охотника Харунжий. Он вслед за мной называл Никитина Навы. — Зачем ему против своих единоверцев лазутничать?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 У горцев довольно туманное представление о верности знамени, но зато чрезвычайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти. Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным. «Знатный, однако, кровник вашего разбойника. Не по чину?» О Галбация в смертных врагах пол Кавказа ходит. Такой уж это человек. А с Хаджи Муратом он на ножах еще с тех пор, когда тот был за русских, а мой за гамзата. Здесь казачий офицер окончательно поверил в известие и зацокал языком. Большое дело. Скверное дело. Все приговаривал он, и пока я соображал, как следует поступить, беспрестанно толковал Ахаджи Мурати. Этот молодой еще человек носил гордое прозвание Батаяучи, то есть «особенный человек». У джигитов он был славнее самого имама, Врагов Хаджи Мурат бил не числом, а умением. В собственном его немногочисленном отряде, но керы были молодцы на подбор. Он говорил, пять золотых стоит столько же, сколько пятьсот медиков. Хаджи Мурат вообще был остер на язык, и меткое слово доставляло ему популярности не менее, чем воинский талант. В конце концов, однако, именно язык его и погубил. Однажды на диван Хане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить по себе своего сына Гази Магомеда. А Хаджи Мурад в полголоса обронил. «О чем тут спорить?» У кого шашка острее, тот и преемник. Так было везде и во все времена. Фразу про шашку подхватили, Стали передавать из уст в уста, И печальный конец храбреца известен. Но произошло это много позднее, лет через десять. А во время аульского дела Аджи Мурат еще не совершил главных своих подвигов, хотя имя его уже гремело. До недавних пор он был наш союзник, правитель аварии, крупнейшего из дагестанских ханств, однако из-за интриг своих недоброжелателей и тупости нашего начальства бежал к Шамилю, с которым прежде враждовал.